Я пропустил американцев и крикнул Нел, который также от страха забилась в спальню. «Нел, ставь на стол! У нас гости!» Моя жена выскользнула из спальни, куда забилась во время затмения, а ее округлившиеся глаза выдавали пережитый страх и волнение. «Макс, со согреть мясо!» — заикаясь, произнесла она, еще полностью не отойдя от страха. «Не надо. Просто нарежь его на ломтики и сделай нам малиновый чай».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 Мне пришла в голову одна интересная мысль, но пока было рано ею делиться.